но аля вдруг поняла что ей совершенно не интересноно расспрашивать она сама не понимала почему кейт на концерте сейчас в россии сказал илья а потом по клубам опять пойдет добросовестная девочка усмехнулся он странно ты о ней говоришь удивилась аля ты ее что не любишь почему он пожал плечами не отводя взгляда от дороги. Люблю. Она мне очень помогла в свое время. А смеюсь, потому что это же смешно, разве нет? Попсу нашу изучать для науки. Я ей сразу говорил. Да она самостоятельная такая, американочка, не слушается старших. Ну, пусть пишет. Вреда от этого, во всяком случае, никому не будет. Но не могу же я каждый вечер этому посвящать.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 Французы, небось, привыкли уже, не испугаются. Привыкли французы или не привыкли, но Смирновская принесена была мгновенно и сопровождена уверениями в том, что покупается она в Европе, а не в Москве, где продаются только подделки. Али показалось, что Илья расслабился, выпив водки. Она тут же вспомнила, как они сидели на кухне, Мхатовского дома по Глинищевскому переулку, и он пил долго, стараясь расслабиться после особенно напряженного дня и не стесняясь перед нею своего опьянения. «Ты по-прежнему на людях не напиваешься?» — спросила Аля. «Помнишь, говорил, что в ночном клубе надо пить только минеральную воду?» «Черт его знает!» — ответил он. «Забыл!»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 Он не присутствовал в каждом ее дне, в каждой ночи. И зачем в таком случае говорить, что она его вспоминала? Не дождавшись от нее ответа, Илья произнес. «Я ведь, Алька, в Америке так растерялся сначала, даже не ожидал от себя. Как дурочка деревенская в большом городе, смех сказать. Вроде и ездил раньше».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 только ради того, чтобы не разрушить самим же собою созданный имидж. Но Илья всегда дорожила этим, не репутацией своей, не честью, а вот именно тем, как выглядит в глазах окружающих. Всего лишь еще одно подтверждение того, что ничего не изменилось. «Мне этого не понять», — сказала она, пожимая плечами. Я, по правде говоря, не понимаю даже, почему ты вдруг уехал. У тебя разве не ладилось что-то? По-моему, и здесь все было окей. Да черт его знает, — он выпил еще водки. Конечно, проблем у меня здесь не было, если не считать тебя. В смысле, что ты ушла. Но мне ведь давно в Штаты хотелось. Доказать себе хотелось, что могу и там все до блеска довести.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 Вообще балдел, как ты наивно деньги тратила. Даже думал сначала, когда же она меня раскручивать начнет. — Да ведь ты меня ни в чем не ограничивал, Илюша, — улыбнулась Аля. — Сам же говорил. — Ну, неважно. Он махнул сигарой, прочертив в воздухе дымную полосу. Это еще можно было понять, почему не раскручивала. Воспитание хорошее, то-се.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 последней фразе невольно проскользнула горечь, впрочем, Илья этого, кажется, не заметил. — Слушай, — сказал он, — надоело мне здесь кабинет этот Сен-Пьер. Он ткнул вилкой в огромную тарелку с замысловато приготовленной рыбой. — Чего я сюда приперся? Как будто пожрать хотел. — Поехали отсюда. — Поехали. — Пожала плечами Аля. — Куда? — Да вообще.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 Что ты как воспитательница в детском саду, ей-богу? Ну, надоели мне американские правила, хочется порезвиться на родных просторах. Он, мент, даже палочку не поднял. — Номера у тебя на машине блатные, — поморщилась Аля. Боится он палочкой махать, себе дороже. Какая-то тяжесть, еще необъяснимая, но все более ощутимая, наваливалась на нее. Ей тягостно было с ним. В этом Аля теперь не сомневалась, но все еще гнала от себя объяснение. «Скейт, не боишься встретиться?» — поинтересовалась она. «Ты же говорила она после концерта по клубам поедет, или мы другой маршрут выбрали?» «Не боюсь», — ответил Илья. По резкой злости его тона Аля поняла, что задела больное место.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 Сколько можно с ним деликатничать, — сердито подумала она. И за что его жалеть? Илья промолчал.